Борис Романовский. Дельта. Книга вторая. Меняющий будущее. Глава первая. Утрата. Как только я вышел из пирамиды, ко мне подбежали солдаты. Старший офицер, мужчина средних лет с тонкими усиками, отдал честь и сказал. «Мы соболезнуем вашему горю, Владислав». «Кто погиб?» – сухо спросил я, чувствуя, как сжимается сердце. Ваш отец, Ксенли. Но страна навсегда запомнит его. Кто еще? Все слуги и домашние животные. Ваша сестра и мачеха в это время отсутствовали. Мэйли жива. Мне сильно полегчало. А дети? Вы нашли детей? Перед глазами появился образ маленькой Люды. Дети? Я не знаю, господин. Офицер нахмурился. Давайте я провожу вас к следователю Сяо. Он ведет ваше дело. Я кивнул и покинул пирамиду. Вокруг бегали слуги, ходили солдаты с оружием, в небе мелькали дроны. «Владислав Ли!» К нам подошел тучный мужчина в форме следователя и поклонился. «Мы можем поговорить?» Он вытер лоб платком и буркнул что-то о проклятом солнце, которое в последние дни палит особенно нещадно. «Вы нашли детей среди убитых?» Прямо спросил я. «Нет», — следователь приподнял брови. «Только взрослые. А разве в вашем доме жили дети?» Я не ответил и быстрым шагом пошел в сторону выхода. «Стойте!» – следователь меня догнал. «Вы разве не хотите услышать имена подозреваемых?» «Говорите». «Этот разговор лучше провести наедине». «Я спешу. Если есть что сказать, говорите сейчас». Следователь обернулся и шикнул на кого-то, затем приблизился ко мне почти вплотную и зашептал. Вы слышали, что вашего отца обвиняли в смерти членов родов Ван, Ян и Чень? Я не вправе о таком говорить, но других мотивов нет. Я уважаю вас, Дельту, поэтому рискую жизнью, говоря о таких вещах. Я вас услышал. Уже показалась машина де Луна, и я ускорил шаг, оставляя позади тяжело дышащего следователя. Роды Ван, Ян и Чень? Не думаю, что это они убили отца. Зачем, если он даже не эвольвер? Чтобы за него отомстил я, один из сильнейших вольверов в Солнечной системе? Нет, сперва бы убили меня, а затем уже отца. Особенно Рот Чень, которым закулисно руководит Сюли Чень. Это совершенно не в ее стиле, и она не допустила бы подобной ошибки. Как только я сел в машину, она тронулась. Рот Ли выделил для сопровождения и охраны четыре автомобиля полных бойцов. «Примите мои соболезнования», – тихо сказал Делун. Кто это сделал? Ротли провел расследование. Нет улик, работа выполнена гладко. Явно постарались спецы Рода, но вот какого именно, неизвестно. Я ничего не ответил. У меня слишком мало информации, чтобы делать определенные выводы. Отца могли убить как по личным причинам, так и из-за меня. Например, Рот Хуан узнал, кто именно прикончил Хенга, Или же Ротли решил убрать неугодного исполнителя. «Особняк моего отца не изменился. Разве что атмосфера стояла удушающая, пахло чем-то тяжелым. Я прошелся по пустым комнатам, заглядывая под каждую кровать. Где может быть Люда? Тела убрали, провели чистку, но дому требовался ремонт. Высохшая кровь на стенах, следы на полу, сломанные двери. В своей комнате я не нашел контейнеров с гелием-3. Забрали или грабители, или следователи». «Вы не находили маленькую девочку?» — хмуро спросил я Делуна, обойдя весь дом. Кивнул стоящему у выхода со двора джунга. «Нет, никакой девочки. Прикажите людям обыскать ближайший район. Пусть ищут маленькую девочку лет пяти и обезьяну с золотой шерстью». «Девочку и обезьяну? Вы уверены?» — Делун приподнял брови. «Уверен. Как только найдете, сразу же сообщите мне». «Отец в морге?» «Да». Желаете увидеть его? Да. По дороге до морга я создал виртуальный канал связи и написал деду. Я хочу покинуть азиатское содружество. Пришли вертолет. Мне нужен неотслеживаемый способ связи с другими людьми, специальные гаджеты или что-то такое. Еще не помешают несколько костюмов и человек, который подгонит их под необходимый размер. Укрепленные джау же отправь. Штук пять-десять. Через минуту дед позвонил, но я сбросил. Снова набрал ему сообщение. Не сейчас. «Подъезжаем», — предупредил Делун. Я смотрел на смартфон, ожидая ответа. Наконец, когда автомобиль остановился, дед прислал короткое «Все будет завтра». Я убрал смартфон в карман и вышел. Поморщился из-за яркого солнца. Голову сильно пекло. Знойная погода раздражала. Еще и здание морга не добавляло настроения. квадратная, прилегающая к больнице. Только если больница белая и чистая, то Морг серый, мрачный, как будто его специально таким построили, чтобы у людей сердце сжималось от дурных предчувствий и самочувствие ухудшалось. Меня сразу же обступило несколько охранников и вольверов, включая Джунга и Пьебутра, и мы вошли в Морг. Знойная жара сменилась прохладой, стало легче. Нас уже ждали. Двое мужчин в белых халатах проводили нас в комнату, полную кушеток. Все трупы были накрыты, но я узнал босую ногу с яркими ногтями всех цветов радуги. Служанка, которая следила за людой. Работник морга подкатил ко мне тележку. «Тел очень много, мы не успеваем», — с извинением сказал он. «К тому же после затмения почти все оборудование вышло из строя, работа замедлилась». Я приподнял руку, заставляя его замолчать. Мои глаза были прикованы к лицу ксеноли. Моего биологического отца, которого я потерял во второй раз. Такой безмятежный. Можно подумать, что он спит, если бы не пятно во лбу. Я протянул руку и коснулся его носа. Не знаю, зачем. Может, хотел удостовериться, что тело реальное. Мой отец погиб. Он не был хорошим человеком. В прошлой жизни я многое узнал о нем. Ли был одним из исполнителей, работающих над планом Олимп, и он всю жизнь скрывал эту страшную тайну. Смерть Олега Вавилонского и моего младшего дяди Власа Уральского подстроила именно отец. Для этого ему пришлось познакомиться с мамой и ее мужем. Но в итоге родился я, а отец влюбился в Розу Вавилонскую. Не знаю, правда ли это, но в его задании входила смерть не только Олега, но и Розы. Если это правда. то отец не выполнил приказ. И ему пришлось жить с этим столько лет. Он превратил жизнь любимой в кошмар, убил ее самых родных людей, а затем подарил сына. Но сейчас все закончилось, отцу больше не надо ни о чем думать. Мою щеку что-то защекотало, и я ее автоматически вытер, мокро. «Уходим», — хрипло сказал я и развернулся. «Ваш отец указал вас наследником. Он оставил все имущество вам, включая склад с гелием-3. Вы должны понимать, насколько ценен этот ресурс для рода. Совет старейшин принял решение выкупить все ваши запасы. Цена литра гелия-3 – 10 тысяч юаней». Делун говорил, пока мы шли по коридору на выход. «Все деньги будут переведены на ваш личный счет в течение недели». «Хорошо», – просто ответил я. Отец последовал моему совету и скупил гелий-3 до его подражания. Но в итоге все досталось роду. С этим я не могу ничего поделать, лишь принять действительность. Хорошо, что мне хотя бы заплатили. Отец в любом случае окупил свои инвестиции. Отвези меня в отель Сапфир, я останусь там. Когда Лианг выйдет из пирамиды, привезите его ко мне. По приказу патриарха вас будут охранять четверо эволюторов, предупредил Делун. Пусть, мне без разницы. Я закрыл глаза, и не открывал их весь путь до отеля. Второй раз потерять отца больно. Но я не 16-летний парнишка, чтобы впадать в истерику. Нужно все обдумать на холодную голову. Я должен выжить, чтобы отомстить. В голове складывался план. Смерть отца разрушила мои надежды на то, что я хоть как-то контролирую ситуацию. Слишком много различий с теми событиями, что происходили в прошлой жизни. Знал бы я, что наступит конец света, совершенно по-другому выстроил бы свою стратегию. У каждого атома со трансформации навык улучшения мозга работает по-своему. У кого-то улучшается память, кто-то получает зачатки эмпатии или телепатии. Мой навык позволил мне стать аналитиком, стратегом. А мысленный помощник брал на себя самые энергозатратные задачи. Я мог из маленьких деталей собирать общую картину. мог предугадывать действия разных родов и стран. Но моей целью никогда не было спасение мира. Я не знал, что солнечная система в опасности. Я хотел лишь одного – стать сильным эволютором, защитить Адель, убрать все препятствия с нашего пути. В основном все ресурсы уходили на изучение секретов технологий хрусталов. В итоге я успел, смог в последний момент повернуть время вспять. Но все мои приготовления оказались бессмысленны. Какой смысл строить себе безбедное и счастливое будущее вместе с Адель, если солнечная система сгинет? И единственный выход, который я увидел после перерождения – предотвратить все войны и максимально повысить силу всего человечества. Первым же своим действием, рассказав деду о гелии 3, я запустил эффект бабочки. Волна изменений понеслась по озеру будущего и привела к смерти отца. К чему она еще приведет? Какие механизмы запустит? Как переделает будущее? Я не знаю. Одно радует, я успел стать вольвером и развил первую виртуальную ДНК выше 5%. В случае опасности смогу себя защитить. В прихожей отеля меня встретили журналисты. Но охранники не позволили им подойти, а я проигнорировал все вопросы и оплатил себе самый дорогой номер из существующих на сороковом этаже. «Сейчас на моем счету много юаней. Я могу тратить их без оглядки». «Что там с девочкой?» Я повернулся к Делуну. «Никого не нашли». Он склонил голову. «Продолжайте поиски. Расширяйте круг», — приказал я и пошел к лифту. Куда могла пропасть Люда? Единственный вариант, который я вижу, ее спасла золотая обезьяна. Но не могли же они далеко уйти? Почему их не нашли? Когда я поднялся в свой номер, Мне позвонила Мэйли. «Владислав, привет». Глухо поздоровалась она. Ее голос был безжизненным. «Ты как?» Мне стало жалко сестру. Я скинул рюкзак и сел в кресло. «Плохо». «Отец, ты видел его?» «Да». Мы некоторое время молчали. «Ты можешь забрать меня? Я с мамой у ее родственников. Мама очень злая. Она не может поверить, что отец ничего не оставил ни ей, ни мне. Он все переписал на тебя. Скажи, он вообще считал меня дочерью?» Несмотря на кажущийся равнодушным голос, затаенная боль в ее словах трогала душу. «Я знаю, насколько Мэйли любила отца. В прошлой жизни она сделала все, чтобы добиться его любви и признания. Стала вольвером, связалась с армией. Во время начала индоазиатского конфликта Ли был на передовой. Отец входил в специальный отряд, возглавляемый Янлин У. Его навык холода был полезен для некоторых специфических заданий, например, он поддерживал температуру особых ледяных кубов, в которых Яньлин хранила отравленные радиацией бомбы. И эти бомбы были созданы из особого вещества синтеза, они не пропускали радиацию в низких температурах. В то время полиосы электричества и магнита легко выводили из строя любую технику, и ученые каждый день искали, как обойтись силами эвольверов. В 75-м году, спустя три месяца после начала конфликта, группе Янлину дали специальное задание – пробраться на объект и отравить его радиацией. Майфен как-то узнала об этом. «Мне до сих пор непонятно, как именно информация о задании специального отряда попала к ней. Неужели отец проболтался? Но он же профессионал, не мог так ошибиться». В любом случае через родительский род Чоу мэйфин вышла на триаду и передала эти сведения индийцам взамен на свою неприкосновенность и своей дочери. Весь отряд Яньлин погиб. Сильно ослабевший к тому времени род Ли пал следом. Была обнародована информация о том, что утечка произошла через Ксина. Позже моя мать, Роза Вавилонская, отправилась мстить, но тоже погибла. Мэйли же, узнав о предательстве матери, не смогла смириться с правдой. Последней записью в ее дневнике она прощалась со мной, братом, которого ненавидела. Она не написала о том, что собирается делать. Мэйли просто сбежала из дома и исчезла навсегда. Из-за предательства одной женщины я потерял отца, мать и сестру. Весь род Ли погиб из-за нее. Во время нападения индийцев никто не пришел ему на помощь. Но и сама Мэйфин не прожила долго. Род Чоу ее убил, когда информация о предательстве распространилась. И сейчас, зная, на что пошла Мэйли в прошлой жизни ради отца, зная о ее чувствах и любви к нему, я ощущал искреннюю печаль. «Отец считал тебя своей дочерью», – твердым голосом сказал я. «Он не доверял твоей матери, поэтому передал все мне. Перед тем, как я ушел в изначальный мир, отец поговорил со мной. Не бойся, ты не останешься без гроша». Я врал, отец не говорил со мной, да и Мэйли он не любил. Ему хотелось сына, чтобы он стал наследником. Мейфин же после Мэйли не смогла никого родить. И тогда отец решил сделать наследником меня, несмотря на мою смешанную кровь. Скорее всего, Ксин даже не думал о дочери, когда составлял завещание. «Правда?» – прошептала Мэйли. «Да, почему вы ушли из дома?» «Отец нас выгнал», – Мэйли шмыгнула носом. «Мне кажется, что он знал о надвигающейся опасности». «Поэтому поговорил с тобой и выгнал нас. Но почему он не доверяет маме?» «Не думай об этом», – мягко посоветовал я. «У меня для тебя есть подарок – жидкое ядро. Как только ты войдешь в изначальный мир и получишь татуировку, свяжись с Лиангом. А ты?» «Я планирую ненадолго уехать из города. Оставлю синдикат на Лианга тебя и Лизу». «Что за Лиза? И куда ты уедешь?» «Позже познакомитесь. В общем, ты мне нужна тут». Лианк та еще балда, в нем ответственности нет. Получается, что мне можно войти в изначальный мир? Но мама, голос Мэйли паник, она меня не отпустит. Я только намекнула, и она сразу накричала на меня. Я попрошу де Луна, чтобы он помог тебе переехать. Уверен, Ротли поддержит тебя. Спасибо. Ладно, жди вестей. Я отключился и устало потер глаза. Тяжело, морально, не физически. Проверил смартфон. Никто из ребят не вышел на связь. Позвонил Делуну и переговорил с ним насчет Мэйли и наследства отца. «Передам сестре половину всех денег и дом, мне он не нужен». После разговора я сходил в душ, и только тогда мне позвонил Лианг. «Я в Пекине, меня обыскать хотели, но люди из рода Ли не позволили. Ты там как?» Погиб отец, сестра жива, ровным голосом ответил я. «Приезжай ко мне, надо поговорить». «Да, мне уже сказали. Слушай, ты там не унывай. Соболезную тебе. А известно, кто убил?» «Нет». «Ладно, поговорим при встрече. Мы, кстати, с твоим заданием справились». При встрече перебил я его и отключился. Мирослава прислала сообщение. «Мы все в порядке. Ты как? Если тебе нужна помощь, мы всегда готовы помочь. Не забывай, что в Екатеринбурге целые институты вольверов. Ядро князю я передала». Нацука тоже написала. Задание выполнено. Как у старейшины, у меня есть власть в роду Исида. Если вдруг понадобится помощь, пиши. Я слегка улыбнулся, на душе стало немного легче. Все же хорошо, когда тебя поддерживают близкие люди. Подошел к окну и посмотрел на город, простирающийся внизу. Скоро я покину Пекин, но перед этим закончу все дела. В том числе найду одного очень плохого человека и сделаю его своей пешкой. «Рычаги есть, а это главное. Мне нужен тот, кто сможет из тени выполнять опасные поручения. Но сперва проверю свои новые силы». Я посмотрел на ладонь и активировал виртуальную спираль ДНК повелителя ветра. Люда сидела на шее бомжика-младшего, обхватив его голову руками. Обезьяна осторожно пробиралась между машинами. смотри нас опять ищут люда прислушалась мимо по улице проходили двое мужчин в полицейской форме и переговаривались между собой девочку украли убийцы это уже всем ясно недовольно бурчал один из них но нас заставляет тратить время на поиски это прямой приказ господина владислава ты же знаешь дельта глава синдиката один из сильнейших эвольверов солнечной системы да конечно знаю о нем все кому не лень говорят Услышав имя Владислава, Люда оживилась. «Нас ищет дядя Владислав!» Она хлопнула по голове бомжика-младшего. Затем махнула ручкой в сторону полицейских и крикнула. «Я тут! Идите сюда!» У бомжика-младшего чуть сердце не остановилось от страха. Схватившись одной лапой за грудь, а второй поддерживая Люду, он побежал со всех ног. Под локтем болталось помятое тело бедного бомжика-старшего. Полицейские вытащили пистолеты и заозирались. «Кто это был? Ты кого-то видишь, Будда? Мне страшно!» «А если это призрак той девочки? Во имя Аматерасу! Нам же не могло показаться обоим!» «Я не призрак!» – крикнула Люда. Полицейские подпрыгнули и начали крутиться вокруг своей оси. Бомжик-младший завернул за угол и хотел уже было вздохнуть с облегчением, но напоролся на бегущую четверку полицейских. «Я тут, дяди!» – крикнула Люда. «Почему вы меня не видите?» «Мамочки!» – неожиданно по девичи завизжал двухметровый азиат и запрыгнул на крышу ближайшей машины. «Почему дроны ничего не видят? Тут же никого нет! Это призрак?» Полицейские запаниковали. «Да не призрак я, бомжик-младший, скажи им!» Люда начала хлопать обезьяну по голове. Но бомжик-младший находился в прединфарктном состоянии. Он со всех ног мчался вперед, бешено вращая глазами. У бедного бомжика старшего глаза выпали, так сильно его сжимал младший брат. «Туда!» – Люда дернула обезьяну за левое ухо, и бомжик повернул, продолжая бежать. «Я тут! Я Люда!» «Призрак! Пощади!» «Конец света близок! Все поплатятся за свои грехи!» «Туда!» – Люда дернула бомжика младшего за правое ухо, и тот повернул направо. Ее это так развеселило, что она начала громко смеяться. Все люди мимо которых пробегал бомжик младший начинали неистово молиться или кричать. Вдоволь развеселившись, Люда широко зевнула. Ее веки начали смыкаться. Надо найти дядю Владислава, приказала Люда, ударила кулаком по голове бомжика младшего и задремала. Почувствовав, что девочка заснула, обезьяна перешла на шаг, а затем на цыпочки. Сердце бомжика младшего гулко стучало в груди, норовя выскочить наружу. Проходя мимо витрины, Он увидел свое отражение и раздутую голову старшего брата. Он расслабил лапу, в его глазах появилось раскаяние. А затем, когда он заметил несколько седых волосков на шкуре, обреченность. Завыла сирена, и бомжик-младший вздрогнул. Вжав голову в плечи, он осторожно побежал, всеми силами стараясь не разбудить Люду. Чутье вело его в сторону ближайшей площади. Оттуда он чувствовал нечто знакомое, родное.